Я даже сказал бы, что она одобрила бы любой ваш поступок. Ну, кроме, может быть, убийства. Скарлетт мрачно подумала. И даже убийство И презрительно рассмеялась. Ах, Мелли! Проронила она и нехотя добавила. Не очень-то мне льстит то, что Мелли единственная, кто меня одобряет. Ибо ума у нее кот наплакал. Да если б она хоть немножко соображала, — Скарлетт смутилась и умолкла. Если б она хоть немножко соображала, она бы кое-что поняла, и уж этого-то она бы не одобрила, да — докончил за нее Ред. Впрочем, вы об этом знаете, конечно, куда больше меня. Ах, будьте вы прокляты с вашей памятью и вашей невоспитанностью!